хотя его привычное очень сильно отличалось от того, что считает привычным подавляющее множество людей. Обманывал сам себя. То ли сделать этот крошечный шажок было не в его силах. Во всяком случае пока. А может быть, ему кто-то мешал. Хотя последняя мысль казалась слишком уж натянутой. Ну кому он нужен-то? В конце концов, Черный решил снова посоветоваться с профом и рассказать ему свою историю. Проф, как всегда, был дома. Черного всегда удивлял этот факт. Среди людей, интересующихся аномальными явлениями и зоны, ходили легенды о матерых сталкерах, способных ходить через зоны и возвращаться обратно. Они были разными, и в них фигурировали разные миры, случаи и приключения. Но все эти легенды сходились в одном. Сталкеры, способные результативно проходить зоны, как правило, слабо доступны. И это еще мягко сказано, потому что на самом деле их почти невозможно найти. Не встретиться с ними реально можно только тогда, когда они сами этого захотят. Проф же был вполне доступен, причем доступен привычно и постоянно. Любой заинтересованный ВКонтакте мог легко найти его адрес и, позвонив в дверь, оказаться с профом нос к носу. Впрочем, у великих свои приколы. Но как успехи? поинтересовался проф. Едва черный стянул с плеч куртку. Да никак пока, отозвался тот. Но я пытаюсь. — Давай, давай, поощрил проф. Это для тебя самое важное. — Да, я это понял, — кивнул Черный. — Слушай, у меня вот еще какое дело. Он успел рассказать ей два треть от того, что собирался, когда проф небрежным жестом прервал его повествование. — И зачем ты мне это рассказываешь? — Как это удивился Черный. Проф огорченно покачал головой. — Ты что, не понимаешь? — что ты сейчас расскажешь мне простую историю чего-то необычного, что случилось с обычным человеком. Пойми, мне не интересны простые истории. Во всяком случае, про тебя. Я их столько наслушался. Мама, не горюй. Ты мне расскажи непростую историю. Историю с точки зрения необычного человека. Понятно? Нет, мотнул головой черный. Проф сокрушенно вскинул руки. Господи, черный, я же тебе объяснял. Научись видеть. И тогда очень много, что ты воспринимал в плоском одномерном времени и всего лишь трехмерном пространственном континууме, ты увидишь по-другому, в истинном свете. Но представь, что видит собака, глядя на светофор. Три круглых одноцветных фонаря. А на самом деле, ты же мне сейчас расскажешь про одноцветные фонари. Мне это не интересно. Я-то знаю, что мир многоцветен. Научись видеть. И тогда ты сможешь рассказать историю, которая будет мне интересна. Ты же сейчас не понимаешь и половины того, что случилось с тобой на самом деле. Да что там половины? И десятой части не понимаешь. Понятно? Черный озадаченно поморгал. И что мне делать? Проф обреченно вздохнул. Ох, черный, я же тебе все сказал. Научись видеть. Глава двадцатая Черный сидел за столом и водил карандашом по бумаге. Именно так. Не рисовал, а выкладывал на бумагу некие линии нового кольца, уже существовавшие где-то во времени, а сейчас всего лишь уловленные его сознанием в виде информационного посыла. Кольцо выходило необычным, как, впрочем, и остальные его кольца. Оно было асимметричным, и центральное место в нем занимало странное многозведное щупальце, каждое звено которого было увенчано злобным шипом. От чего такое? Да откуда же ему было знать? Закончив с рисунком, Черный некоторое время разглядывал его. Затем отодвинул лист и достал из стола воск и остро заточенный резак. Обычно между рисунком и восковкой проходило некоторое время, но не в этот раз. Сегодня все было как-то спонтанно и стремительно. Никаких внешних признаков к тому, чтобы создать еще одно кольцо не было. Только некое ощущение неуютности, что ли. Да и то неосознанное. Это сейчас, когда уже начал работать. Черный вдруг осознал, что у него было это ощущение. А до этого он его не улавливал. Ну и в этом случае, как могло помочь кольцо? Он же совершенно точно знал, что его кольцо – глаз дракона. Кому предназначался единорог, тоже вроде как было понятно. А зачем делать третье? Для кого оно? Никого, кому требовалась бы защита в ближайшем окружении, не просматривалось. Но черный привык доверять вот таким своим наитиям, считая их проявлениями интуиции, и потому засел за кольцо. С профом все развивалось неоднозначно. С одной стороны, вроде бы все отлично. Проф даже несколько раз выезжал с ним в зоны. Хотя ни в одной из таких поездок ничего необычного они в зонах не обнаружили. То есть это имело свои объяснения. По всеобщей оценке сейчас длился период спячки зон. Период, во время которого зоны имели минимальную активность. Но все равно было досадно. Лазать по зоне вместе с таким корифеем и ничего. И кроме того, проф не упускал момента, чтобы напомнить черному. Учись видеть. Но при этом ни разу не дал дельного совета, как это делать. Учись, мол, и все. Нет, советы, конечно, были, и немало, и наставления тоже. Но все общего, так сказать, чисто теоретического характера, как бы в общем, без всякой конкретики. Так что, хотя Черный исследовал старательно пожеланиям профа, у него все больше и больше складывалось впечатление, что он бьется лбом об стену. И это слегка напрягало. Вернее, даже не слегка. Возможно, именно поэтому, несмотря на то, что Калининград его тянуло со страшной силой, он пока что не решился переехать туда окончательно. И уже давно жил как бы между двух городов – Калининградом и Москвой. Черный отложил резак и осторожно кончиками пальцев приподнял восковку. Вроде бы все получается. Он даже в процессе работы слегка изменил свой рисунок, чуть уменьшив толщину линий и, внеся еще какие-то мелкие – но показавшиеся ему важными изменения. Впрочем, работа еще была не окончена. Дверь отворилась, и в комнату заглянула Марина. Окинув его быстрым взглядом, она насупила брови и переоткрыла дверь. Марина жила с ним уже довольно давно и воспринимала себя уже практически женой. Во всяком случае, вовсю пыталась командовать бытом и устанавливать везде свои порядки. Черный этому особенно не противился. К быту он относился довольно индифферентно, главное, что тот отнимал минимум времени и усилий. А у Марины вполне получалось. Так что ее присутствие рядом с Черным вполне устраивало его. Хотя проф, как-то появившись у него в гостях, улучшил момент и сказал. «Странно, я ее рядом с тобой в будущем не вижу». И то ли эти слова повлияли на ситуацию, то ли проф уловил нечто, уже зреющее. но еще не проявленное, то ли действительно увидел, однако с того момента отношения с Мариной начали портиться. Она стала гораздо раздражительнее, часто срывалась. Черный же вообще отмалчивался или вообще уезжал. Впрочем, все это промелькнуло где-то на периферии сознания Черного. Он был слишком занят важным делом, чтобы позволить себе хоть как-то заметно откликаться. Он закончил восковку, когда за окном уже совсем стемнело, отложив резак, некоторое время рассматривал получившуюся модель. Да, все так, как и должно быть. Черный осторожно убрал восковку в стол, сложил инструменты и потянулся, разминая затекшую поясницу, а затем вышел в соседнюю комнату. Марина сидела перед телевизором, укрывшись пледом. Царапнув его злым взглядом, она буркнула. «Ну что, наигрался в свои бирюльки?» Черный молча поджал губы. «Другие мужики, как мужики, чем-нибудь полезно заняты. Деньги домой приносят. А этот?» «Я тоже приношу», — отозвался Черный, нейтрально-примирительным тоном, и тут же понял, что сделал ошибку. «Да что ты там приносишь?» — голос Марины взвился почти до визга. «Гроши какие-то. Да и те потом забираешь на то, чтобы по своим дурацким зонам таскаться. Я пашу, как лошадь, а от тебя какой в доме толк?» Заявление было несправедливым. Да, он тратил деньги на поездки по зонам, но того, что зарабатывал, хватало слегка и на это, и на хозяйство. Да, эти доходы не были регулярными, но то, чем он занимался, ювелирное дело, ковка, изготовление холодного оружия и доспехов, проведение ролевых игр и многое другое, приносила достаточно средств. И когда Черный приносил деньги, у них тут же начинался период безудержных трат. Марина сметала с полок магазинов все, что только попадалось ей на глаза. Черный этому не препятствовал, поскольку сразу же еще до того, как отдать деньги Марине, откладывал необходимую сумму для своих поездок. Так что им хватало. Но как казалось ему... Однако, похоже, режим такого безудержного шопинга и был чем-то сродни наркотикам. И Марине уже не хватало обычной дозы, раз в пару месяцев. Она хотела большего. Последний раз они даже поссорились, потому что ее состояние жадного потребительства затянулось на гораздо больший срок, чем хватило денег. И она, зная, что у него отложены деньги на поездки, Начал настойчиво их выуживать, аргументируя тем, что, мол, если черный разок не съездит в свою дурацкую зону, ничего особенного не случится. А ей непременно нужны вот эти сапожки. Так что всякие попытки объясниться ни к чему бы не привели. Поэтому черный решил не усугублять ситуацию дурацкой мужской логикой и просто молча вышел в сад. Сев на лавочку, он поднял глаза к звездам и замер, позволив сознанию слегка поплыть. и как бы перейти в некое состояние полусна-полуяви. Порой в этом состоянии ему удавалось краем зацепиться за что-то вроде видения, и еще на какую-то долю приблизиться к тому, что от него требовал проф. Но тут хлопнула дверь, причем эдак нарочито раздраженно, а затем по деревянному трапу, ведущему в туалет, захлопали подошвы домашних шлепанцев. И все ушло. Следующую неделю на Черном была полностью отработана программа «Мужик-бестолочь» без и «Нахлебник», так что когда подвернулась информация по поводу Кольского полуострова, он буквально сбежал из дома. До Мурманска добрался на перекладных. Группа подобралась сильная и хорошо экипированная. Еще в Москве Черный составил список необходимого снаряжения, и все закупились по полной, добавив к стандартному списку еще и то, что посчитали нужным, исходя из собственного опыта. На маршрут вышли рано утром. По информации, в зоне между озерами Сейт и Лав неоднократно видели неких существ, по описаниям очень напоминающих снежного человека. Последующие несколько дней превратились для черного в некий морок. На него накатило. Спать почти не хотелось. Он пер вперед, как танк, а ночами съел у костра и пил чай, прислушиваясь к себе и к окружающему. Но сам интересом оказалось то, что накатило не только для него одного. Одна из девушек, довольно сильный медиум, но вполне городская девчонка, до сих пор редко из крайней неохоты, покидавшая асфальт, перла вперед, летая по камням с тяжеленным рюкзаком, как горная козочка. Крепкие здоровые мужики от этого темпа кряхтели и к вечеру валились с ног, а ей хоть бы что. Однажды вечером, когда они уже подобрались к конечной точке маршрута, И продуктов оставалось в обрез на один марш. Люба, та самая девушка-медиум, внезапно встала и завороженно, глядя куда-то, медленно двинулась вперед. Черный насторожился. Когда тоненькая фигурка уже почти исчезла в сумерках, он вскочил на ноги и двинулся за ней. Несмотря на то, что эту экспедицию готовили они с Люминусом, и формально лидером группы был именно он, поскольку именно на Люминуса были оформлены все документы на проход в зону и присутствие на территории заповедника. Черный считался как бы куратором Любы и полностью за нее отвечал. Девушка медленно шла вперед, завороженно глядя в какую-то точку, видимую только ей одной. Черный догнал и пошел рядом, но чуть позади. Внезапно Люба остановилась. Некоторое время ничего не происходило, а потом она, не поворачиваясь, Внезапно протянула руку к нему. «Дай!» Черный несколько мгновений недоуменно смотрел на нее. Затем понял. И поспешно потянулся за мешочком с матрицей. Он торопливо вытащил матрицу и передал Любе. Та взяла и все так же, не глядя, начала на первый взгляд хаотично двигать ее части относительно друг друга. Все быстрее и быстрее. Быстрее и быстрее. И тут впереди внезапно посветлело. Они стояли перед узким проходом в скалах. В небе уже были видны звезды, но там между двух выступов скалы, где маячил узкий проход, через который с трудом мог протиснуться не слишком крупный человек в теплой, но межсезонной одежде, было светло, как днем. И видневшаяся впереди скальная стенка, за мгновение до этого почти скрытая в сумраке, сейчас была освещена будто в пасмурный день. Черный несколько мгновений завороженно смотрел на эту картину. Потом перевел взгляд на девушку. Люба стояла, чуть прикрыв глаза и покачиваясь. А пальцы ее с невероятной быстротой двигали части матрицы. Черный, боясь дышать, сделал первый шаг и остановился. Вот черт! Тысяча чертей! Неужели это случилось? Он затравленно оглянулся в сторону лагеря. Все, все продукты и снаряжения остались там. Он не может пойти один без продуктов и снаряжения. И они не могут пойти все вместе. Продуктов кот наплакал. А судя по тому, что здесь видели именно снежного человека, проход явно ведет совершенно глухие места. А может в том мире вообще нет никакой цивилизации. А потому если экспедиция не хочет погибнуть, нужно подготовиться намного серьезнее. Взять оружие, охотничье снаряжение, принадлежности для рыбалки. Но проход... «Проход! Вот же он открыт!» И черный устремился вперед, выбросив из головы любые опасения. «Иди!» Внезапно чужим голосом произнесла Люба. Голос был грубым и низким, и каким-то металлическим. Изобразить такой девичьи голосовые связки не должны были. но вот поди ж ты!» «Иди!» — снова повторила она. «Иди сейчас!» Черный замер. «Кто его зовет?» и внезапно от Любы потянуло каким-то холодом, не физическим, но все равно так, что Черного хватило озноб, а волосы зашевелились. «Иди», — снова повторила Люба, и сделала шаг в его сторону. Черный вздрогнул, стряхивая себя странное оцепенение, и попытался отодвинуться. Но Люба, а вернее тот, кто завладел ее телом, сделала шаг, перекрывая ему дорогу к отступлению. Черный замер. Вот дьявол. Кто-то пытается загнать его в зону, в которую, если предположения верны, его не ждет ничего хорошего. Что это значит? Может, его пытаются убрать с пути? Но почему? Чем он им так не понравился? Или он опасен? Иди. И Черный принял решение. Он всегда стремился пройти через дверь и даже никогда не задумывался, зачем ему это. Просто хотелось чуда, свободы. того, что не может дать Земля. А может, в нем специально взращивали такие чувства. Может, его просто хотели убрать. И сейчас он понял, что выяснить это необходимо. «Иди!» Уже со злостью произнес некто. Но Черный лишь протянул руку и резким движением вырвал из пальцев девушки Матрицу. Люба коротко вскрикнула. И в то же мгновение свет дня другого мира, льющийся между скал, погас. «Что?» Люба испуганно смотрела на него. Что это было? Ты все помнишь? Да, девушка вздрогнула всем телом. Это очень мерзкое ощущение. Что? Что внутри тебя сидит некто и управляет твоим телом? Черный, понимающе кивнул. Хотя как такое можно понять, не испытав? Ладно, пойдем обратно. Девушка молча развернулась и двинулась в сторону, где из-за камней виднелись отцветы костра. А черный выудил из кармана пальчиковый фонарик и, подойдя вплотную, осветил скалу. Место, где открывалась разница между двумя мирами, обозначилось очень четко. Наискосок через всю скалу проходила граница мокрой и сухой поверхности. Они уже подходили к лагерю, когда Люба внезапно снова заговорила. Он вел меня все это время. Очень целенаправленно. Тут блуждающий проход. Очень сложно угадать, как и когда он откроется. Так что если бы ты пошел, вернуться было бы очень сложно. — А что там за мир? Люба пожала плечами. — Не знаю. Он это не думал о нем. Только о том, что тебе оттуда не вернуться. Черный кивнул, а через несколько секунд снова спросил. — А вообще, как оно? Когда у тебя внутри? Ну... — Пока это там ничего страшного. Как будто спишь и видишь сон. Знаешь, бывают такие яркие сны, где с одной стороны все как по-настоящему, а с другой все равно есть ощущение, что это сон. Поэтому, если в таком сне падаешь в пропасть, то ужас чувствуешь, но так, будто сквозь дымку, по Вот и тут так же. Зато и усталости нет, и боли. Помнишь, я сильно ударилась ногой о камень? Все как в голливудском боевике, где герой, получив пару пуль в бедро и руку, Через минуту вовсю пачками расшвыривает врагов раненой рукой, а бедром делает вмятину в броне танка. Когда Черный вернулся в Москву, Марина уже не было, и ее вещей тоже. Значительно позже до него дошли слухи, что она нашла себе кого-то, кто, как и показался, был для нее более подходящей парой, чем Черный, но закончилось все плохо. Она забеременела, а избавляться от ребенка не захотела. И новый приятель ее бросил. Люди, которые ждут от жизни только удовольствия, как правило, не отличаются надежностью отношений. Что бы там ни казалось в веселом угаре того, что некоторые именуют классной или настоящей жизнью. Между тем, все произошедшее на Кольском полуострове стоило обдумать и обсудить с более знающими людьми. И черный рванул в Калининград, к профу. «Я тебе уже давно говорю, учись видеть». Наставительно подняв палец, сообщил ему проф. Черный скрипнул зубами. Как будто он против. Но как? Как? Ты же прошел этот путь, знаешь, где были ошибки. Так помоги, блин. Но ничего этого профу он так и не сказал. А молча выслушал новую тираду, смысл которой свелся к тому, что если бы Черный умел видеть, он вышел бы к точке перехода полностью подготовленным, с запасом продуктов. необходимым снаряжением и приборами. И тогда бы не сидел сейчас перед профом, как ощипанный цыпленок, а ходил бы королем. Так что с Калининградом в этот раз случился некоторый облом. Но зато неожиданно Черному дали наколку еще на одну зону неподалеку от Москвы, в Тверской области. И он быстренько слинял обратно в столицу. Но в Москве спокойствия не было. Все вокруг будто с цепи сорвались. Черный внезапно понадобился целые тучи знакомых и малознакомых людей. Вокруг него сами собой возникли какие-то юные, экзальтированные создания обоего пола, которые буквально висли на нем и доставали его разными требованиями, от немедленного провести их в зону до защитить их от преследования. Причем преследовали эти создания все, от инопланетян до вампиров и мертвецов, восставших из могил. Сначала Черный как-то не осознал, откуда вся эта кутерьма, и даже попытался ввязаться в пару бредовых историй. Но не обнаружив на объектах никаких следов магических воздействий, кроме обычных бытовых проклятий, типа «Да пошел ты!», резко лег на дно и начал разбираться, что же вокруг него творится. У него уже сложилась некая версия, когда раздалась пара звонков, все расставивших по своим местам. Первым позвонил один из ребят, с которым он ходил по Кольскому полуострову. «Слушай, что вы там не поделились с Дутышем?» Дутыш, которого прозвали так из-за того, что у него был забавный пуховик, в котором он выглядел этаким шариком на ножках, также ходил с ним на Кольский, И уже на последнем этапе, когда они шли к точке выхода, устроил внезапную свару по поводу того, что их экспедиция закончилась ничем. обвинив во всем Черного. О том, что случилось у Скал, они с Любой решили не распространяться. Причем Дутыш начал требовать немедленного возвращения, и этим апеллировал Клюби, явно рассчитывая на поддержку. В принципе, его претензия имела под собой некую базу, поскольку именно Черный считался основным обеспечивающим экспедиции. А так как Люба, их медиум-проводник, была замкнута на него, то удача или неудача экспедиции в первую голову его вина. Но зоны дело тонкое. И дай бог каждый десятый выход приносит нечто, что можно расценить как результат. Но все равно. Наезд смотрелся как-то уж очень борзо. Черный недоуменно пожал плечами. Хотя собеседник не мог его видеть. Да ничего. Пусть того случая мы с ним не пересекались. А что? Да ходят слухи, что Дутыш тебя сдал. Что изумился черный? Такой глупости от Дутыша он никогда не ожидал. Сдать своего означало навсегда закрыть себе дорогу в сообщество. И как бы кто на кого не был зол, разобраться всегда старались по-свойски. Да вот так вот. Следующим позвонил дядя. Привет, племянничек, добродушно приветствовал он черного. Ну что там натворил? Натворил? Ничего, удивился черный, такому началу разговора. А что случилось? Да подходили тут ко мне, как говорится, компетентных органов. Интересовались, не я ли некий Антон Маршан. Черный замер. У них в семье уже несколько поколений мужчин, называли именами, начинающимися на букву А. Так что в адресных и телефонных книгах было несколько человек с одинаковой фамилией и инициалами. И ему просто повезло, что первым наткнулись на дядю. Пожалуй, надо было срочно куда-то слинять. И он решил, что лучшего места, чем новая зона, ему не найти. В зону отправились втроем. Сначала долго искали дорогу, потом не менее долго ехали. Так что до места добрались, когда уже стемнело. Зона начиналась за одной заброшенной деревней, от которой осталось несколько полуразвалившихся исп. стоящих рядышком, и еще одна, чуть поодаль. К удивлению, черного в окнах отдельно стоящей избы горел свет. И кто мог жить в такой глуши, если даже до ближайшего магазина было ехать и ехать? Они остановились у слегка покосившегося и представлявшего собой чистую формальность забора из штакетника, заглушили мотор и выбрались наружу. Спустя полминуты дверь одинокой избы с легким скрипом распахнулась. и на пороге появилась молодая женщина. «Привет, ребята!» доброжелательно поздоровалась она и поинтересовалась. «Вы в зону?» Черно удивленно распахнул глаза. «Ну да. Заходите. Переночуете у нас, а то пока распакуетесь, уже совсем темно станет. А ночь она вон какая, тучи сплошные. По незнакомой местности шляться не стоит. Ну а завтра я вам покажу, куда идти». Парни переглянулись. В предложении был смысл. Черный кивнул остальным, а сам поинтересовался. «А вы местные?» Женщина мотнула головой. «Нет. Мы, как и вы, тоже из-за зоны. А вот бабушка, она местная. Она эту зону давно знает». «Бабушка?» Женщина благожелательно кивнула и, повернувшись, скрылась в избе. Спустя час они сидели в жарко натопленной горнице, блаженно сложив руки на животах, набитых картошкой и тушенкой, и слушали бабушку, некоторым образом местную легенду. Обычные представления о сталкерах, ходящих по аномальным зонам, рисуют, как правило, здоровенного мужика, одетого слегка небрежно, с легкой щечиной на лице, в поношной и уже обмятой по фигуре полевки. Он превыше всего в жизни ценит свободу и независимость, И готов при первом же намеке на необычное сорваться в путь, хоть в тропики, хоть за полярный круг. Сейчас же перед ним сидела вполне обычная старая деревенская женщина, которая, тем не менее, всю жизнь ходила в зону. Вот только никаких новых знаний она не искала. Просто жила. Используя эту, кстати, подвернувшуюся дверь в неведомое, для облегчения всегда нелегкой деревенской жизни. «Там Эван-магазин-то!» Только в километре топушки был Ну с которой туда и ходили А мне сынок часто из города Мануфактуру привозил Отрез на пальто али юбку, или еще чего Так я как ноги-то совсем крутить начнет Из мануфактуры чего возьму И туда Деньги-то там не наши были С нашими не пойдешь Вот и приходится мену делать А пока коровку держала Так и совсем хорошо Летом вообще в тутошний магазин не ходила Молочка возьму, сметанки домашней, опять же творожку. Там семья дачников завсегда крайнюю избу в той деревне снимала. Так они у меня всегда с удовольствием все брали. И вот так вот просто ходили, в конце концов не выдержал черный. Да что там сложного-то было, махнула рукой бабка. Только надо было подгадать, чтобы после дождя идти и примечать. А лучше всего после грозы, когда пахнет. Тогда вообще идешь себе и раз на месте. А посуху никогда не получалось. А зимой? Бабушка удивленно возрилась на него. Так нечто зимой в лес ходит. Кому надо через сугробы лезть? Дрова мы завсегда осенью покупали. Хлеб сами пекли. Зачем нам зимой в лес идти? И что за он до сих пор активно? Тихо спросил черный у хозяина, когда бабушка улеглась в своем уголке за печкой. а они вышли наружу подышать. Тот качнул головой. Практически нет. Бабушка говорит, как ее товарки, которые еще похлеще ее туда шастали, Прасковья и Евдокия представились. Так проход и закрылся. Устойчиво я имею в виду. А так кое-что бывает. Что бывает? Но эффекты всякие. Как-то раз слышали, как машина буксовала. Сначала не поняли. Думали где-то на дороге. Потом услышали, что звук как раз с той опушки идет. Мы туда, а там ничего. Лес и лес. Только звуки все равно слышны. Двигатель газует, ругань. Женщина верещит. Что нечего было эта дорогой ехать. Мол, какие дожди всю неделю шли. А у нас в это время сушь стояла, жуть. Вокруг Москвы торфяники горели. Мы походили, но никакого перехода не обнаружили, только звуки. А потом раздалось тарахтение тракторного движка, а через некоторое время все стихло. Но ну еще кое-что бывает, так временами. Черный покосился на стенку избы, за которую укладывался спать самый старый сталкер, из всех, кого ему довелось повстречать до сих пор, и усмехнулся Да уж, неисповедимы пути Господни!